Глава вторая. Ворона. Сказать легко, а сделать сложно. С разговора с Арахной прошел целый летний сезон. Природа полностью оделась в золотые одежды. Я сломала всю голову, но достойного плана действий так и не придумала. Первый вариант, который пришел мне в голову — заявиться в столицу в открытую. В этом случае на меня сразу нападут, что не позволит искать это неведомое нечто. Второй вариант — попробовать скрыть свою личность от людей и найти монстра тайно. «Я похожа на человека?» Спросила я у Лоренса, когда он в очередной раз притащил мне продукты, в которых не нуждалась. После смерти Медузы и начала моего проживания в ее домике около приюта в деревне Любель, он начал навещать меня раз в неделю. Сначала меня это очень раздражало, а потом привыкла. Иногда даже мне хотелось перекинуться с кем-нибудь более разумным, чем дерево, парой слов. «Смотря что ты имеешь в виду под этим вопросом», — Удивленно отозвался он. «Я могла бы сойти за человеческую девушку в столице?» «Как бы мимоходом», — уточнила я. Лоренс вскинул одну бровь и задумчиво осмотрел меня своими глубокими, карими глазами с ног до головы. «Если интересуешься длительным пребыванием там, то мой ответ — нет». «Увидим специфический взгляд на некоторые вещи, которые ты переняла. Он с легкостью выдаст тебя», — ответил он. Кивнула и попыталась захлопнуть дверь, но Лоренс перехватил ее. «К чему был этот вопрос? Ты же не собираешься в столицу?» Взволнованно спросил он. Закатила глаза. «Вот почему этот надоедливый священник решил, что обязан теперь совать свой нос в мои дела вместо погибшей медузы?» Равена, это очень опасно! С жаром воскликнул он. Меня передернуло, раздраженно посмотрела ему в глаза. Я уже просила тебя не называть меня Равеной, холодно отозвалась я, остудив его пыл. Ведьмовское имя дает ведьме гримуар и связывает ее с природой и наставником. С последним пунктом мне очень не повезло. С ней была сильной ведьмой но управляла Ковином после моей матери властно, жестоко и озлобленно. Я была лишь инструментом в ее руках. Чтобы осознать это, мне понадобились долгие годы страданий. Несколько лет назад Сны даже попыталась вытащить из меня душу и создать оружие, рассеивающее магию. Шизе. Меня спасла ценой жизни Медуза. После этого я решила отказаться от своего ведьмовского имени и прошлого, но не смогла. Керосиры продолжили приходить сюда в поисках ведьмы, и я пришла к выводу, что не видать мне покоя, пока идет эта война. Лоренс любил Медузу, и новость о ее смерти выбила его из колеи. По этой же причине я не стала рассказывать ему подробности ее кончины от рук Сней. Хорошо, хоть Лоренс не воспрепятствовал последней воле Медузы, я без проблем вложила гримуар в ее сына, чтобы продлить ему жизнь, чем отдала долг за обучение. Прости мягко сказал Лоренс. Выражение лица у него стало сочувствующим и участливым. Меня снова чуть не передернуло. «То, что я собираюсь сделать, тебя не касается. Скажу только, что умирать в ближайшее время явно не собираюсь». Чуть спокойнее отозвалась я, взяла продукты и закрыла дверь перед ним. «Я собираюсь уехать на некоторое время. Если что-то понадобится, то можешь обратиться в приют. Они помогут». Глухо произнес он из-за двери. Фыркнула в ответ, а потом услышала звон бутылочек. Сама не знаю, что подтолкнуло меня продолжить дело Медузы. Но, сделав лекарство для жителей Любели единожды, не смогла отказать Лоренсу в других партиях. Остальным людям доверять даже не планировала. Одного этого странного священника с головой хватало. Обычно служители бога Шери ведьм на дух не переносят. Они считают нас грешницами. Мы же уверены в том, что они непроходимые глупцы. Умирать по воле их безжалостного Бога никто из нас желанием никогда не горел. Собственно, отсюда и вытекал наш извечный конфликт. Священники даже не смогли лично взяться за оружие. Больно грязное дело. Они сочли самым простым решением спонсировать подготовку кирасиров, некоторые из которых до сих пор продолжают представлять угрозу для нас своими навыками обращения с ШЗ. Что ж, Видимо, притворяться обычной девушкой у меня не выйдет. Значит, надо найти другой вариант. Он пришел ко мне сам, спустя три дня после последнего визита Лоренса. Я, как обычно в то время, занималась медитацией у реки, когда почувствовала неподалеку присутствие Кирасира. Конфликтовать с ним мне совсем уж не хотелось. Встала на ноги, отряхнула штаны и направилась в дом под куполом. Магия медузы уже значительно истощилась, но все еще не пускала незваных гостей к дому. Кирасир бродил в лесу рядом несколько часов до захода солнца, а затем ушел. К моему удивлению, с рассветом он вновь пришел и продолжил свое занятие. Постаралась его игнорировать, занимаясь своими делами. Пусть уже какое-то время я не дралась ни с кем, но тренировки проводила ежедневно, оттачивая мастерство и устраняя слабые места. Даже по моим скромным прикидкам оценивала полученные результаты очень неплохими. Киросер покинул лес на закате, а на рассвете снова вернулся. Так продолжилось и завтра, и послезавтра, и даже через четыре дня. Это начало не на шутку раздражать меня. В доме уже переделала все возможные дела и очень хотелось прогуляться. Спустя неделю решила все же выйти к нему. Если он хочет боя, то моя единственная сложность — найти подходящее место для его могилы». Светловолосого широкоплечего парня с сильной энергетикой Киросира нашла с легкостью. Он бродил у реки с задумчивым видом, рассматривая переливающееся на солнце течение. «Чего тебе надо?» — без предисловий спросила я. Он вздрогнул и резко повернулся ко мне лицом. Я думала, что он сразу выхватит оружие, Но вместо этого Кирасир поднял вверх руки. Вернее, руку. Кисть на правой конечности у него отсутствовала. «Я хочу только поговорить с тобой». Мягко, но настороженно сказал он. Сложила руки на груди и, наконец, посмотрела на его лицо. Оно показалось мне вполне обычным. Разве что зеленые глаза немного выделились на его чуть загорелой коже. Я подняла одну бровь, позволяя ему говорить дальше. Мужчина откашлялся. «Я слышал, что в этих местах живет ведьма-целительница. Ты правда умеешь лечить людей?» Спросил он. Нахмурилась, едва заслышав это. Лоренс любил болтать и был на хорошем счету у жителей Любеля. Вполне возможно, что рассказал таки о лекарствах. Так и знала, что не стоит их ему давать. «Я не лечу людей. Если это все, то убирайся!» Холодно произнесла я и развернулась, чтобы уйти. «Постой!» Вдруг выкрикнул он. «Ты моя последняя надежда. Сестра моего близкого друга очень больна. Если ты сможешь вылечить ее, то я в долгу не останусь. Сделаю все, что попросишь». Резко остановилась. В моей голове начал складываться план. Кажется, на уроках в академии рассказывали про особый нерушимый контракт, который кирасиры заключают между собой, а потом отвечают за его исполнение собственной жизнью. «Как он там назывался?» «Даже заключишь со мной брачный договор?» Спросила я и задумчиво посмотрела на парня. Мои слова вогнали его в шок. Он растерянно осмотрелся, а затем серьезно посмотрел на меня и кивнул. «Если таковы твои условия, то да, я это сделаю», подтвердил он. Хитро улыбнулась. Вот я и нашла способ попасть в столицу без тайн, боя и иллюзий. Жди меня, неведомое нечто. Жить тебе осталось уже недолго.